Майские невесты Наступила ночь, но невесты до сих пор сидели в номере Падыль. Они оправдывали это тем, что официальная свадебная церемония еще не состоялась, а значит, идти к женихам они обязаны не были. Падыль все еще было очень стыдно остаться в одной комнате с Тхеваном. Девушка сказала хозяйке, которая пришла разобраться в ситуации, «Покуда вам мы еще не сыграли свадьбу, сегодня хотим остаться спать все вместе в моей комнате. Пожалуйста, скажите об этом женихам». Вот и славно. А то, как только вы разойдетесь, мы снова услышим рев. Так что спите здесь. Я скажу женихам. И Тхывану, когда он придет, скажу пойти переночевать в другом номере. «Завтра сыграете свадьбу, разъедетесь кто куда, и уж неизвестно, когда встретитесь снова». «Поэтому хорошенько пообщайтесь друг с другом напоследок». «Разъедемся? Куда это мы разъедемся?» — испугалась мёнок На чуждых островах Пхова самыми нужными людьми были друзья, ведь только поддерживая друг друга, они преодолевали трудности. Падыль чувствовала то же самое. До сих пор подруги были лучше и надежнее Тхэвана. Два жениха живут на этом острове, а остальные трое приехали из Мауи, Кауаи из Большого острова. Все эти острова со сложно произносимыми названиями были им незнакомы. Как только девушки принялись задавать все больше вопросов, хозяйка села и начала рассказывать им Абхова. Ответы женщины звучали, словно заученный текст, Будто бы так случалось каждый раз, когда приезжали новые невесты по фотографии. Сначала она поведала им, что Пхова — это иероглифическое название островов, а на самом деле это место называется Гавайи. Изначально Гавайи было королевством, но чуть больше 20 лет назад европейцы свергли королеву и сделали эту землю американской. Оказывается, место, которое они считали раем, находится в таком же положении, что и Чосон, захваченный Японией. Глаза всех девушек расширились от удивления. В прошлом году заточенная во дворце королева скончалась. Увидев, как на похоронах плакали гавайцы, я не сдержала слез, будто это горе мне было не чужим. Вы видели этих темных полных людей? Это и есть местные гавайцы. Они добрые и сердечные, поэтому с ними иметь дело намного приятнее, чем с Хаоли. «А кто такие Хаоли?» — поинтересовалась Максон. «Хаоли» означает на местном языке белого человека. Тростниковые, ананасовые плантации — все принадлежат Хауле. Изначально это были земли местных, но у них все отобрали, поэтому сейчас всем владеют Хаоли. Как ни крути, в слабых странах несчастен лишь простой народ. Землевладельцы в огромном количестве выращивали и вывозили тростник и ананасы. Они сделали Гавайи американской землей еще и для того, чтобы не платить большие таможенные пошлины за вывоз продуктов. Поначалу землевладельцы использовали местных в качестве рабочих, но их катастрофически не хватало. Поэтому они стали нанимать европейцев, но те не смогли работать в такую жару. И тогда плантаторы устремили свои взоры на Азию. Большинство китайцев, которых позвали первыми, по окончании контрактов тут же бросили плантации и уехали в Америку, на материк. После них приехали на заработки японцы. По завершении контрактов они часто уезжали на материк, либо устраивали забастовки, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Первые работники из Чосона приехали сюда в 1903 году. После этого, вплоть до 1905 года, когда запретили иммиграцию, сюда приехало больше 7000 чосонцев. Однако по сравнению с 200 тысячами японцев их число было небольшим. «А когда приехали вы?» — спросила Падыль. Ей хотелось узнать, когда приехал Тхэван. В 1905 -м. В этом году 14 лет. Хозяйка гостиницы сказала, что на Гавайях годы считают по солнечному календарю. По нему девушки приехали на Гавайи 12 мая 1918 года. Падыль больше сегодняшней даты интересовала, когда сюда приехал Тхэван, поэтому она незаметно постаралась сосчитать это на пальцах. «Четырнадцать лет. Значит, он приехал сюда, когда ему было столько же, сколько ее брату Кюсику. Хорошо, что он приехал в это незнакомое место с родными». Хозяйка продолжала свой рассказ. Гавайи — это несколько островов, однако на одном из них, Оаху, живет больше половины населения всего архипелага а самым оживлённым его местом является Гонолулу, город, где и находится гостиница. Мы зовём Гонолулу Хохан, это как в Чосоне Хансон, столица. Хотя, наверное, надо называть его Кёнсон. Захватив страну, Япония переименовала город Хансон, где живёт правитель, в Кёнсон. Из всех сидевших в комнате невест только Максон бывала в столице. «И кто же из нас будет жить здесь?» Спросила Хонджу, которая всегда мечтала переехать в оживленный город. Женщина указала взглядом на Падыль и Санхва. Лица остальных выразили разочарование вперемешку с завистью. Ваши женихи живут на севере, на ферме Кахуку. На другие острова нужно добираться вплавь, а до Кахуку можно доехать поездом. Услышав, что будет жить вместе с Падыль, Санхва слегка улыбнулась. Впервые с момента приезда она проявила эмоции. Падель было приятно узнать, что она не расстанется хотя бы с Санхвой, но радостнее всего ей было от того, что не придется плыть на лодке. Было страшно вспоминать о морской болезни, но ужаснее этого было представить, что Тхэван увидит ее в таком состоянии. Падель настолько воодушевилась от этих мыслей, что сама того не замечая начала трясти руку Санхвы но, увидев, как по щекам Хонджу снова потекли слезы, быстро ее отпустила С лица санхвы тоже сошла улыбка. Мюнок и Максон подхватили плач, услышав, что им придется снова плыть на лодке неизвестно куда. «Завтра свадьба, а у вас будут опухшие страшные лица, так что прекращайте рыдать и спите», — сказала хозяйка, принеся дополнительные циновки. «А где будет проходить церемония?» — спросила падыль. Ее давно мучил этот вопрос, но она старалась сдержаться, чтобы не показать своих чувств перед подругами, которые потеряли и интерес к этому событию, и вообще любую надежду. По словам Тхэвана, это будет общая для всех свадебная церемония в Методистской церкви на улице Лилиха. Сегодня воскресенье и уже вечер, так что церемония состоится завтра. Знать, там и будет церемония? Мы втроем вообще-то не крещенные, ничего? «То есть все эти женихи ходят в церковь?» Резко спросила Хонджу. «В церкви играют свадьбу не только верующие. Здесь сложно найти подходящее для такой церемонии место, да и того, кто все проведет, тоже непросто. Поэтому так. А еще в церкви можно послушать, что происходит в мире, узнать, что случилось в Чосоне, пообщаться с другими людьми, так что тут много тех, кто туда ходит». Услышав эти слова, Мёнёк вдруг перестала плакать и посоветовала всем уверовать в Господа Бога. После чего они с Максоном взялись за руки и стали молиться. Падыль уступила кровать Хонджу и Сонхве и улеглась вместе с Мёнёк и Максоном на полу. Подруги засыпали, вздыхая и оплакивая свою участь, хлюпали носами, просыпались и вновь засыпали, а Падыль никак не могла сомкнуть глаз. Она боялась, что преследовавшая ее с момента прибытия на Гавайи удача окажется сном. Живя в Уджинмаль, девушка была уверена, что, пусть она и дочь бедной вдовы, у нее самой жизнь непременно сложится. Возможно, за неимением других примеров для сравнения, кроме девушек из ее деревни и побывавшей замужем Хонджу, Падыль считала себя невестой ничуть не хуже остальных. По пути на Гавайи, чем больше девушка встречалась с новыми и разными людьми, тем меньше у нее оставалось уверенности в себе. Она испытывала гордость перед Сан-Хвой, которая не знала даже азбуки, но оказалось, что людей хуже нее не так много. мёнок и Максон даже ходили в женскую гимназию при церкви. А Мюнок, к тому же, могла немного говорить по-английски. И даже йенбанское происхождение, то единственное, что ее определяло, за пределами Чосона оказалось бесполезным, даже бессмысленным. Никто даже и не спросил бы, к какому социальному рангу она принадлежала в своей стране. В нынешней ситуации на первом месте были не школьные знания и статус, а внешность и возраст. В конце концов, именно это и стало причиной отчаяния ее подруг. Никто бы из них не посчитал себя обманутой, если бы женихи были более молодыми и привлекательными, даже если бы их внешность отличалась от той, что на фотографии. Пока что никто из девушек не знал, какие их женихи по характеру. Все, в том числе и подыль, судили о своей удаче или о своем горе лишь по внешности. Безусловно, мужчины поступали точно так же. Стоило этой мысли прийти в голову, как Падыль еще сильнее в себе засомневалась. Хотя на лице хон всегда читалась уверенность, она никогда не считала себя хуже подруги, пусть даже та лучше нее владела искусством макияжа, который позволял скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства. В обычной жизни Падыль казалось, что это хорошо, что она крохотная и изящная, но, приехав на Гавайи, почувствовала некое отторжение к росту и элегантности хон-джу, которая в этом не уступала даже иностранкам. Более того, после морской болезни комплекция падель стала еще хуже, чем была до этого. Выросшие в больших городах, несравнимых с Аджинмаль, Чинджу и Сувоне и даже посещавшие женские школы Мёнок и Максон привыкли к городской жизни и выглядели интеллигентно. И несмотря на то, что последней осталась Санхва, если судить по лицу, то из всех пяти она была самой симпатичной. Ее острый подбородок и внушительные черты лица пусть и остались такими же, что в Чусоне, но отчего-то становились все привлекательнее. Чем больше Падель об этом думала, тем сильнее ей казалось, что если у остальных подруг проблемы с женихами, то у нее вопросы только к себе самой. Тем более, что она слышала, что Тхэван действительно землевладелец. Неизвестно, что было с другими мужчинами, но, видимо, все, что говорили свахи о ее собственном женихе, было правдой. А что, если, подобно тому, как ее подруги разочаровались в своих женихах и пришли спать в комнату подыль, Тхэван разочаровался в ней самой, поэтому вел себя так холодно и в итоге ушел? А что, если он решил отменить свадьбу? Всю ночь Падыль барахталась в этих мыслях, словно в яме. Начало светать. Уснувшие лишь под утро невесты встали, только когда их разбудила дочь хозяйки, позвав на завтрак. Грустя о том, что ничего не изменилось, они отправились в столовую. У всех до единой были опухшие глаза. А у Падыль, не спавшей всю ночь, правда, по другим причинам, опухло еще и лицо. Зайдя в столовую и неожиданно заметив Тхевана, Падыль испугалась. Она никак не могла подумать, что он здесь. Сидевший вместе с другими женихами, молодой человек выглядел так, будто он им сын или внук. Поймав на себе взгляд невесты, Тхеван моргнул в знак приветствия. Увидев жениха в гостинице, Падыль успокоилась и начала волноваться за свой взъерошенный вид как и прошлым вечером, невесты сидели за отдельным столом от женихов. Выражение лица Хонжу, которое увидела Тхэвана впервые, заметно похолодело. «Надо же, а твой жених и впрямь как с фотографии. Везет же тебе», — сказала Мюнок, понизив голос, однако ее слова услышали все мужчины. Падыль стало обидно, что Тхэван тоже это слышал. Девушка тут же вспомнила, о чем думала ночью, и занервничала. Принесли рис, мясной суп и омлет, которые разложили порционно каждому. Такое блюдо не подавалось в Чусоне даже на дни рождения. Голодные после ночи тревожного сна невесты, хоть и без большого аппетита, но живо принялись за еду. А женихи, которые шумели прошлым вечером под воздействием алкоголя, сидели тихо. Скрипя сердце, девушки смирились с реальностью. Если они не выйдут замуж, то их отправят обратно в Чусон. Даже если бы у них были деньги на обратный путь, никто из них не пожелал бы возвратиться домой. В Чусоне им придется до конца своих дней жить с клеймом женщины, побывавшей замужем. А это означало еще более адскую и мучительную жизнь, чем брак со стариком. Вкусившие новых впечатлений и свободы за время пути на Гавайи, девушки лелеяли эти воспоминания и готовились терпеть новые трудности. Как ни крути, им придется теперь жить здесь. Невесты упаковали в своих номерах чемоданы и вновь собрались в комнате под Иль, чтобы подготовиться к свадебной церемонии. Вместо купленного для свадьбы наряда в западном стиле хон надела собранные ее мамой зеленую кофту и малиновую юбку. Костюм в западном стиле она испачкала вчера, сидя на полу и рыдая. Падыль переоделась в свой розовый наряд. Девушка причесала волосы и потянулась за пудрой, но в этот момент хон выхватила у нее коробочку. В растерянности Падыль не знала, куда деть свою руку. До этого девушка все время, не жалея, делилась своей косметикой с подыль и санхвой, у которых не было своей. Они хотя говорили, что это необязательно, обязательно, джу доставляла безумное удовольствие раскрашивать подруг. Энто Пусанская Аджиме, как она могла так поступить? Почем тебе она нашла хорошую партию, а нас с санхвой свела с такими стариками? А ведь моя мама ей даже заплатила», — съязвила Хонджу, отбирая у подыль пудру. От смущения и обиды Падыль покраснела. Слова Хонджу ее задели. Неизвестно, как было с Сан Хвой, но Хонджу сама выбрала себе жениха. Девушке хотелось напомнить подруге, что она сама и никто другой определила себе в мужья чёток сама, но вместо слов она заплакала. Огорчение, которое она испытывала из-за своего несовершенства на фоне прекрасного жениха, ничем не отличалась от огромного разочарования других из-за их будущих мужей. Падыль решила, что ее переживания слишком ничтожны, поэтому еще ни разу не плакала из-за себя. Хотя ее печаль смешивалась с чужой грустью, раньше она проливала слезы, переживая за подруг. Но сейчас, после упреков лучшей подруги, запрятанные в сердце чувства вдруг хлынули наружу. Когда Падыль разревелась, спрятав лицо в ладони, комната вновь превратилась в соленый океан. Хонжу извинялась и пыталась предложить подруге пудру, но та до последнего отказывалась. До церкви было больше получаса пешком. Попрощавшись с хозяевами и выйдя из гостиницы, женихи и невесты пустились в путь по отдельности. Наверное, ночью шел дождь, поэтому дорога была влажной. По скорбным лицам девушек, идущих вдоль смрадного темного ручья, Можно было предположить, что они направляются не на свадьбу, а скорее на похороны. Падыль нашла утешение в общем плаче, тем не менее ей овладело едва уловимое чувство обособленности от остальных. Увидев Тхэвана, Хонжу больше сблизилась с Мёнок и Максон. Превратившись словно в умалишенную, Санхва никак не могла ее утешить. Да Тхэван, шедший поодаль от остальных мужчин, но так ни разу и не взглянувший на подель не мог прогнать отчужденности горечь. Выйдя из тени зданий, девушки ощутили на себе обжигающие лучи солнца. Морской ветер никак не мог остудить зной и лишь развивал волосы и подолы юбок. Девушки прились очень медленно, что есть силы, щуря опухшие от слез глаза и удерживая подолы юбок. Прохожие косились на них, идущих в разноцветных традиционных чусонских нарядах. И даже когда продавщица фруктов, встретившаяся им по дороге, сказала им «Алоха», никто из них ей не ответил. Перейдя по мосту через ручей, они оказались на улице, похожей на то, что привела их в гостиницу в первый день. Там вереницей стояли деревянные домики в один или два этажа. Улица была грязной и шумной и полнилась людьми разного цвета кожи и облика, говорящими на разных языках. Мокрая дорога была вязкой от лошадиного навоза и фруктовых ошметков. Если уж этот город, который хозяйка гостиницы гордо назвала гавайским кёнсоном такой, то каким тогда будет место, куда нам придется отправиться жить? Вздыхали девушки. Женихи остановились у церкви на обочине небольшой дороги. Это оказалось двухэтажное здание с маленьким двориком. Невесты вошли в церковь вслед за женихами. Падыль находилась в христианском храме впервые. Выросшая с бабушкой-шаманкой Санхва, озиралась по сторонам с еще более нелепым видом, чем обычно. Женихов и невест встретили жена священника и две женщины, так называемые «дьяконы-помощницы». Фату и букеты можно было арендовать за деньги. И хотя букет разрешалось унести с собой, фату после окончания церемонии нужно было вернуть. Когда жених Максон пробурчал, что это дорого, девушка снова расплакалась. Хон посмотрел на своего жениха словно на букашку и выбрала самые красивые фату и букет. Взглянув на ненакрашенное лицо под эль, помощница Ким припудрила ей щеки и накрасила брови и губы. «Ты невеста начальника СО, поэтому должна быть собранной». «Мы думали, он так и состарится холостяком, а тут он вот так вдруг женится». «Как поженитесь, уговори мужа снова ходить в церковь. Вместе с тобой». Пак назвал Тхевана начальником, а теперь и помощница в церкви. Девушка не знала, что бы это могло значить, как и не знала, что значит «уговорить мужа», Но, услышав, что помощница Ким знает Тхэвана, девушка стала волноваться, что ее посчитают неискренней в своих намерениях невесты, поскольку она пришла на свою свадьбу ненакрашенной. С макияжем и в воздушной фате до пола Падыль по-настоящему почувствовала, что выходит замуж. Надев фату и взяв букеты, другие невесты в такой атмосфере, казалось, тоже забыли на время, что у них за женихи. Падыль взглянула на Тхэвана. Он был в костюме на западный манер и с завязанным галстуком, однако в его лице было что-то неестественное. На нем не читалось ни предвкушения свадьбы, ни волнения. «Да чего же хороша!» — нанося последние штрихи макияжа на лицо Санхвы, воскликнула жена священника. Из-за прилизанных маслом волос морщины на лице Пак Сокпо выступали еще сильнее — Мужчина посмотрел на Санхву и широко улыбнулся. Можно было заметить, что у него недостает нескольких зубов. Надев ту фату, которая осталась, и взяв последний букет, Санхва выглядела потеряно, будто бы пришла на чужое торжество. Как же горько стало бы ее бабушке, которая отправила ее на Гавайи, желая внучке жизни, как у обычных девушек, если бы она увидела этого Пак Сокпо. Падыль переживала за Санхву больше, чем заплакавшую на взрыд хонджу Когда приготовления кончились, священник сказал всем встать со своими парами. Падыль очнулась. Не время думать о других. Из всех женихов только Тхэван был равнодушен к своей невесте. Чо сам все время кружил вокруг хонджу хотя та его явно игнорировала. Женихи Мюнок и Максон то и дело улыбались, поглядывая на своих нарядных невест. И только Тхэван стоял в стороне, уступая по степени растерянности лишь Санхве. Мюнок и Максон стояли с женихами впереди, остальные три пары сзади. С букетом цветов, которые она видела впервые, подыль стояла немного поодаль от Тхэвана. Помощница Ким подошла к ним и поставила девушку поближе к жениху. Священник проводил обряд, а его жена и две помощницы стали единственными гостями на торжестве. «Как же так? Она выходит замуж, а на свадьбе нет ни гостей, ни ее мамы, ни ее семьи». У Упадыль в горле встал ком. Когда священник спросил их о готовности вступить в этот брак, Хонджу разрыдалась. Стоявшие впереди Менок и Максон тоже заплакали. Их плач был громче, чем «да» женихов. Возможно, священник уже привык к подобным ситуациям, поэтому с невозмутимым лицом продолжал церемонию. Несмотря на рыдание, Мёнок и Максон читали псалмы вместе с остальными. Падыль, которая ни разу в жизни не видела Библии и не слышала ни одной молитвы, казалось, что она находится на чужой свадьбе. К счастью, Тхэван, похоже, испытывал то же самое. Чем больше священник говорил о том, что отныне они должны жить с мужьями в любви и согласии, что у них появятся дети, и давал другие подобные наставления на светлое будущее, тем громче плакали невесты. Пока сквозь рыдания Мюнок и Максон следовали речам священников Торя ему «Аминь», Хонджу рыдала, причитая будто поумершему. При мысли, что теперь неизвестно, когда она сможет увидеть своих маму и братьев, Из глаз Падыль потекли слезы. Настало время клятв и обмена кольцами. По команде священника женихи вытащили из карманов по колечку. В руке Тхэвана тоже оказалось серебряное кольцо. Падыль протянула нежную руку, которая стала такой, из-за того, что девушка несколько месяцев не работала. Сердце выпрыгивало из груди. «Это потому, что кольцо такое чудесное», — объяснила она про себя. Когда Тхэван взял ее руку, сердце девушки забилось еще сильнее. Тхэван стал надевать кольцо ей на безымянный палец, но оно застряло на фаланге и никак не пролезало. Лицо растерянного жениха стало красным, но подыль покраснела еще сильнее. «Я потом его увеличу и отдам тебе». Тхэван захотел снять кольцо. Его слова прозвучали для девушки так, будто он хотел отменить свадьбу. «Нет, не надо!» Отодвинув руку Тхевана, Падель силой втиснула палец в кольцо. Только оставив ранки на коже, украшение встало на свое место. Девушка наконец-то выдохнула с облегчением. Фату нужно будет вернуть, цветы завянут, а кольцо навсегда останется на пальце. Оно было будто доказательством того, что она сможет учиться и помочь своей семье. Молодожены вместе со священником, его женой и помощницами отправились отпраздновать свадьбу и пообедать в китайский ресторан рядом с церковью. Здесь, в отличие от гостиницы, невесты совсем не могли поесть. Им не нравилась слишком жирная еда, а от мыслей, что скоро им придется друг с другом расстаться, совсем пропал аппетит. «Не знаю, где там этот остров Мауи, но как только я верну все долги чуток Саму, я тут же от него сбегу». «Дай мне свой адрес», — сказала Хонджу Падыль, когда они вместе отправились в туалет. Отчего-то обида Падыль на Хонджу из-за пудры тут же исчезла, и ей стало больно при мысли о расставании с подругой. «Дай, пожалуйста, моим подругам свой адрес». На просьбу Падыль Тхэван оторвал от принесённой газеты кулачок и написал на нём адрес. Это послужило началом обмена адресами. Другие женихи не знали, как написать адрес по-английски. На лице Хонджу появилось подозрение. То чрезвычайно милое письмо кто-то написал за таксама. Да нет же, он точно умеет писать. Правда, как его образ подходит к тому письму о «Синих волнах»? На лице подруги Падыль прочитала собственные мысли, но подумала, что Хон-Джу все же повезло больше, пусть она и получила фальшивое письмо. Так сам хотя бы отчасти попытался завоевать ее сердце. Падыль и ее спутникам пришло время отправляться в Кахуку. Менок и Максон сказали, что проведут один-два дня в Гонолулу в качестве «Медового месяца», Хончжу уже на ночном корабле уезжала на остров Мауи. «Падыль, Санхва, здоровья и удачи вам. Я буду писать письма». Хончжу снова в слезах обняла Падыль и Санхву. Оставшись вдовой, Хончжу пусть и злилась, но не плакала. А теперь такая девушка, как она, приехав на Гавайи, рыдает до красноты в глазах. Падыль, что есть силы, прижала к себе подругу. «Хонджу, ты тоже береги себя, и я, как обустроюсь, напишу тебе письмо». Находившийся рядом с пристанью шумный вокзал Гонолулу кишмя кишел людьми с чемоданами, лошадьми и повозками. Как и сказала хозяйка гостиницы, большинство живших на Гавайях Хауле были людьми высокого статуса или богачами. Их отличали внешний вид и багаж». Тхэван, который попал в их число, став землевладельцем, казался Падыль удивительным. И все же ей было интересно, почему такой человек выбрал в невесты именно ее. Отчего-то девушка забеспокоилась, что Пусанская Аджиме и Свахи могли про нее наврать. Больше, чем быть нелюбимой Тхэваном, Падыль не хотелось выглядеть в его глазах обманщицей. Тхэван ушел за билетами, а Падыль, Санхва и Сакпо остались ждать под палящим солнцем. Крохотный зал ожидания и все места в тени зданий и деревьев были заняты людьми. Санхва и Падыль, которые под длинные юбки надели не только подъюбники, но и длинное нижнее белье, обливались потом. Поначалу костюмы женщин, обнажающие руки и позволяющие видеть ноги, казались Падыль чем-то неприличным, но сейчас она им завидовала. Ей тоже очень хотелось избавиться от носков и на босу ногу надеть соломенные сандалии. Увидев красное, как спелая хурма, лицо Санхвы, Сакпо заволновался и, сняв пиджак, поднял его над головой девушки, будто козырек. Придя в себя, Санхва притянула к себе подыль. Та уже было подумала, что они сгорят заживо, но, зайдя в тень, удивилась тому, что внезапно стало прохладнее. Увидев, как девушки посвежели, Сакпо улыбнулся. Падыль вдруг вспомнился старик из дома семьи Чансу, Воджинмаль, который все время пытался дарить что-то своему долгожданному внуку, поздно появившемуся на свет. Новоявленный муж Сакпо казался старше того дедушки. Вернулся Тхэван и раздал всем билеты. Падыль рассмотрела его. На длинной прямоугольной бумажке было написано что-то по-английски. Из всего алфавита, изученного в Кобе, благодаря Эстер, девушка смогла лишь смутно вспомнить первую по порядку букву A. Посередине довольно большими буквами было напечатано «Мэй» 13 18. Кондуктор начал проверку билетов. В поезде не было свободных мест, поэтому всем четверым пришлось ехать стоя. Вокруг суетились пассажиры с чемоданами. Падыль боялась, что ее букет невесты, который она прижимала к груди, завянет. Некоторые цветы уже имели жалкий вид. Санхва же забывала букет каждый раз, когда куда-нибудь отлучалась, и за ним приходилось следить Сакпо, но в конце концов она забежала в туалет перед отправлением поезда и забыла цветы там. Когда Сакпо о них вспомнил, поезд уже отошел от вокзала. «Очень обидно, но что поделать?» Падыль была жалко букета, но санхва выглядела так, будто цветы ей надоели. Все пассажиры, ехавшие в одном вагоне с Падыль и ее спутниками, были азиатами. Поезд сильно громыхал, и когда сильно качало, Тхэван слегка придерживал Падыль, которая норовила упасть. Уткнувшись раз носом в грудь Тхэвана, Падыль поспешно выпрямилась и отвернулась к окну, чтобы скрыть покрасневшее лицо. На каждой станции люди выходили, а вместо них заходили другие, но пассажиров стало меньше. Стоящие на железнодорожных переездах люди махали им руками. Падыль начала была махать в ответ, но, поймав взгляд Тхэвана, быстро перестала. Когда освободились места, Сакпо усадил Санхву, а потом пригласил сесть и Падыль. Девушка сначала отказалась, так как не хотела, чтобы пожилой человек из-за нее стоял, а также не желала покидать своего мужа, но, после того, как Тхэван сказал ей сесть, заняла место рядом с Санхвой. «Ты в порядке?» На вопрос Падель Санхва, приоткрыв рот, улыбнулась и кивнула. Девушка пристально глядела в окно, а ее лицо было намного живее, чем раньше. Стоило ей покинуть суетный город, как она стала выглядеть заметно лучше. Падыль не о чем было поговорить с Санхвой. Была бы здесь Хонджу, они бы болтали без остановки. Падыль уже скучала по подруге. Поезд ехал вдоль моря. На каждой станции виднелись дома с дымящими трубами. А что это за дым? спросила Подыль сидящего перед ними Сакпо. Их разница в возрасте была настолько большой, что Падель даже и не думала о нем, как о незнакомом мужчине, с которым нужно соблюдать дистанцию. «Это дым с производства сахара», — ответил Сакпо, также фамильярно, словно и он думал точно так же. После этого он развернулся к девушкам и начал рассказывать им о том, о чем они даже не спрашивали. Из Гонолулу, что на юго-востоке острова Оаху, до Кахуку, находящегося на северо-востоке, вдоль береговой линии для транспортировки сахарного тростника была проложена железная дорога. Все остановки, где сейчас выходили люди, были в основном крупными плантациями или заводами по производству сахара, откуда продукцию на кораблях везли на материковую Америку или в Европу. Падыль заметила, что Сакпо говорил, не сводя глаз с Санхвы, которая его даже не слушала. На его лице сияла довольная улыбка. Падыль оглянулась на сидевшего на несколько рядов позади неё Тхэвана. Он читал газету. Казалось, что даже если бы он не был занят, то всё равно не посмотрел бы на жену. И хотя после свадьбы волнения, терзавшие её прошлой ночью, рассеялись, Горечь от того, что Тхэван по-прежнему ведёт себя будто чужой, становилась всё сильнее. Девушка успокаивала себя, говоря, что он выбрал её так же, как и она выбрала его. Если бы она ему не понравилась, то он сколько угодно мог бы искать другую. Зачем тогда он отправлял 150 долларов, чтобы она приехала на Гавайи? Зачем тогда ему свадьба? И зачем он везёт её в свой дом? и пусть пожениться они решили несколько месяцев назад, впервые по-настоящему встретились они только вчера. Не просто сразу начать проявлять любовь и доброту только потому, что вы женаты. Тем более, что он такой серьезный по характеру человек. Пока что чувство отстраненности и неловкости в порядке вещей. Падель успокаивала свою душу, качающуюся словно на качелях при каждом поступке тхевана. «Как же легко тебя растревожить! Он тот, с кем ты проведешь всю свою жизнь. Будь покойна!» С еще более спокойным сердцем Падыль посмотрела в окно. Слева совсем близко шумело море, справа вдалеке ширмой стояли горы. В их ущельях, словно складки на подоле платья, расположились поля. Это и были сахарные плантации». На них трудились люди, где-то виднелись кучи собранного тростника. Кажись, их потом отправят на заводы. И как это такие палки превращают в сахарную пудру? Невероятно интересно. Падыль впервые видела такие огромные бескрайние земли и поля, на которых выращивают лишь одну сельскохозяйственную культуру. Ей стало стыдно, что те огородики, вот джинмаль, на которых вместе выращивали по одному кустику перца, кунжута и хлопка, она называла полями. Насколько же большая земля у Тхивана? Сколько у него рабочих? Здесь работникам на плантациях тоже выносят рис? С такими мыслями подмерное укачивание поезда Падыль уснула. «Приехали!» Стоящий рядом Тхэван легонько потряс падель за плечо. Открыв глаза и осознав, что у нее во сне изо рта потекли слюни, девушка поспешно вытерла рот и встала. Лежавший на коленях букет упал на пол. Она быстро подхватила сильно увядшие, но до сих пор источавшие приятный аромат цветы. Станция Кахуку была конечной. Вечернее солнце сглаживало пейзажи. Большинство сошедших с поезда пассажиров, казалось, были работниками плантаций. На всех была поношенная одежда. Тхэван взял чемодан Падыли и пошел вперед. Схватив за руку Санхву, Падыль последовала за ним. Сакпо шел рядом с Санхвой. Как и на других станциях, в Кахуку располагались почта, продуктовые магазины и бары. Во дворе сахарного завода с высоко торчащей вверх трубой Был сложен в куче тростник, суетливо трудились рабочие. Больше завода и торговой улицы девушку впечатлила устремившаяся ввысь, будто Мебансан в Джинмаль, гора. Сакпо сказал, что это гора Коу-Лау. Падыль попыталась повторить про себя это название. В отличие от гор, которые она видела вдалеке из поезда, Коу-Лау была совсем близко и источала свежесть. Девушке понравилась эта крепкая, неприступная гора. Тхэвана встретил мужчину в соломенной шляпе. Рядом с ним стояла повозка с двумя лошадьми. Падыль выпучила глаза. Такие ценные лошади, а у него их целые две. И ничего, что нет машины. При виде сакпу незнакомец в соломенной шляпе удивился и спросил. «Ты или это, старик Пак, ты тоже женился?» Мужчина в шляпе попеременно смотрел то на Падыль, то на Санхву. Ему было интересно, что за девушка согласилась выйти замуж за такого, как Сакпо. Падыль незаметно встала поближе к Тхэвану. «Так получилось. А теперь отвези нас. Буду в долгу». Сакпо расплылся в улыбке и погрузил чемодан Санхвы в повозку. Мужчина в соломенной шляпе приставил небольшой деревянный трап, Падыли санхва поднялись по нему и сели на длинные деревянные скамьи, расположенные по краям. Потом в повозку залез Сакпо, после чего Тхэван сказал что-то мужчине и тоже сел. Мужчина в шляпе повел лошадей по дороге между сахарными полями. Почва на дороге была красной. Стоило им заехать вглубь, как из-за высокого тростника уже не было видно ничего, кроме неба. Закат залил просторы. От дорожной тряски Падыль почувствовала тошноту. Девушке тут же захотелось побыстрее оказаться на месте, пока ее не вывернуло на глазах у Прошло много времени, прежде чем показались дома. Пока они проезжали мимо близко расположенных друг к другу построек, похожих на маленькие селения, им встречались люди разного цвета кожи и облика, но дома везде были обветшалые, словно лачуги. При виде очень редко появляющихся на пути особняков, подобных тем, что были в Кобе, Падыль казалось, что это дом Тхэвана, и ее сердце начинало стучать быстрее, даже несмотря на тошноту. Однако всякий раз повозка проезжала мимо. В тот миг, когда тошнота подступила к горлу Падыль, мужчина в шляпе остановил лошадей. Падыль выскочила или даже вывалилась из повозки и побежала к сахарным полям, Ей хотелось убежать подальше от Тхэвана, но это было лучшее, на что она была способна. Санхва кинулась за ней и похлопала севшую на корточки подыль по спине. Только после того, как ее стошнило горечью, ей стало легче. Мужчины стояли грубкой, закурив и глядя в сторону подыль. «Санхва, я нормально выгляжу?» — приводя себя в порядок, спросила девушка. Ей думалось, что после встречи с Тхэваном она ни разу не предстала перед ним в красивом виде. Санхва кивнула. Когда девушки вернулись к повозке, Тхэван потушил сигарету и спросил «Всё хорошо?» «Да, теперь и чудо. Напрасно вы из-за меня-то. Поехали». Сказав это, Падыль вместе с Санхвой стали уж подниматься в повозку, носок Сокпо достал чемодан жены. «Отсюда нам придётся идти пешком» сказал Сакпо, растерявшийся Санхве. «Это недалеко». Мужчина указал рукой в сторону от полей. «Уж ли нам жить не в одной деревне?» удивилась Падыль, что мужчина в шляпе ей ответил. «Наша ферма милях в трех отсюда». «В трех милях?» Тхэван объяснил, что это больше десяти ли. «Десять ли? Это не так далеко, но это уж точно не может считаться одной местностью». По лицу Санхвы казалось, что она вот-вот заплачет. Пусть она и не была, Падыль, настолько близкой подругой, как Хонджу, но за это время девушка к ней привыкла, и расставание с ней безмерно печалило и опустошало. Падыль переборола слезы, обняла Санхву и тихо сказала. «Санхва, я приеду навестить тебя, ежели найду возможность, потому не переживай. Твой муж, кажется, не такой уж плохой человек». «Как бы там ни было, нужно думать о нем, аки о своем дедушке, и жить дальше». Санхва, сжав губы, кивала. Падыль переживала за нее, как беспокоилась за своих младших братьев, когда уезжала. «Эй, Пак, ты теперь еще женат, так что веди себя хорошо и не делай ничего дурного!» — крикнул перед отправлением мужчина в шляпе. Падыль поднялась в повозку. Выброшенный ею в приступе тошноты букет лежал на полу. Девушка взяла в руки цветы и села. Санхва махала ей рукой и плакала. Падыль, едва сдерживая слезы, показала ей жестом, что пора уходить. Сидя теперь на скамейке без санхвы, девушка чувствовала, что осталась одна в этом мире. Падыль надеялась, что забравшийся в повозку Тхэван сядет рядом с ней, но он, как и прежде, сел напротив. Оставшись с ним наедине, Падыль почувствовала еще большую неловкость, чем когда они впервые встретились в здании миграционной службы. Повозка тронулась. Падыль смотрела на Санхву. Та стояла там, где они распрощались, не двигаясь, пока не превратилась в точку. Тем временем Тхэван сел поближе к мужчине в шляпе и завел с ним разговор. Они говорили о делах плантации которые, по-видимому, не были срочными.